Глава 20 Имя. Цель визита. Существо, принимающее пропуска на входе в башню обсерватории, такой высокой, что верха ее просто не было видно, он пронзал этот волшебный космос, теряясь в нем, было зеленым, с длинными ушами и крючковатым носом. Ростом диковинный привратник был примерно по пояс взрослому человеку, и потому он стоял на трибуне, что, в свою очередь, позволяло ему взирать на очередь свысока. Надо отдать зеленому должное. Привилегией своей тот не пользовался. но проходящих после его разрешения даже не оборачивался. С важным видом он обозревал бумаги перед собой через толстые круглые линзы в роговой оправе. Одет чудной привратник был в мантию и остроконечную шляпу с кистью. «Это гоблин» шепнул мне Джейма на ухо. «Они здесь всем заправляют. Нам, кстати, оказана честь. Это целый профессор». «Имя! Цель визита!» Бросил целый профессор следующему и без энтузиазма выслушал ответ, после чего кивнул, сверился со списком, шлепнул штамп напротив имени и, все так же, невзирая на посетителя, кивнул в сторону прохода. «Имя!» «Цель визита!» — все тем же скучающим голосом произнес гоблин, когда, наконец, очередь дошла до нас. Представившись, я пожала плечами. «Посмотреть на звезды?» В мгновение ока стихли все шепотки в очереди, и воцарилась такая тишина, что я на мгновение ощутила полет планеты сквозь небесный голубой эфир. А все потому, что я оказалась единственной из всех, Кто удостоился-таки взгляда встречающего? И какого взгляда? У профессора даже дужки очков приподнялись. А посмотреть на что? Гоблин сдавленно кашлянул, вытянувшись над трибуной и оглядывая меня с ног до головы. На звезды? На звезды! В мгновение ока он превратился из зеленого в... зеленого в крапинку. «Малиновую!» «Ну ладно вам, почтенный, волноваться!» Давясь от смеха произнес зараза чешуйчатая, которая мой муж. «Вы так себя травмируете, упаси нас всех от подобной беды, великая предыдущая! Девушка просто в первый раз, и она из другого мира! Там, знаете ли, телескопы исключительно звезды показывают!» «Убью!» — пообещала я любимому взглядом. Тот в ответ подмигнул и улыбнулся широко и по-мальчишески, ничуть не раскаиваясь в своей выходке. «Вот как он это делает?» У меня, помимо воли, уголки губ сами собой поползли в стороны. «На звезды!» Повторил профессор так трагично, что остальная очередь, усатая, хвостатая и рогатая, зашикала на меня. «Это же надо! На звезды!» «Вот придут такие и пускули!» — размахивали сзади лапками. — Раздраконит, уважаемого профессора! А нам теперь что, до утра в очереди стоять? К счастью, Джейме достаточно было лишь взгляд за спину бросить, как разговоры тут же утихли. Теперь по очереди пошел шепоток, что здесь первый. Подсоков на меня зубом, а они у гоблинов острые, гоблин скривился. — Ну что ж, сударыня из другого мира, — «Проходите, прошу!» Он взмахнул непропорционально длинными руками с такими же непропорционально большими кистями, и фалды его серой мантии взметнулись по сторонам вороньими крыльями. «Идите, идите, смотрите на свои звезды! У вас верхняя площадка!» «На звезды! На звезды!» Неслось полное негодование нам вслед. И вот по поводу своих звезд я бы поспорила. Вряд ли я отсюда увижу большую медведицу, так что не надо. Но тут уже поднялся ропот. Ах, у нее еще и верхняя площадка! В общем, я решила проявить благоразумие, сделав вид, что меня все это не касается, потому как я леди, а не просто так. К тому же любопытство разбирала. Я даже семейную сцену, которую кое-кто себе обеспечил, серьезно решила отложить на потом, а ведь жуть, как сложно было. Мы проследовали через анфиладу, похожую на ту, что у нас. Только вогнутые стены этой образовывали полукруг над головами и изображали космос. Цветные туманности, пояса астероидов, спутники — все это двигалось, плыло. Затем мы с сумасшедшей скоростью неслись на лифте с пугающе прозрачными стенами. Наконец разместились в небольшой круглой кабинке, где еще один гоблин, на этот раз в синей мантии, зафиксировал нас ремнями. Спустя минуту кабина пришла в движение и накренилась. Таким образом мы на этих ремнях и повисли. Поначалу было неудобно. Затем, настраивая перед собой трубу телескопа, я начисто забыла о теле. Вес перераспределился, так что я ощущала себя в невесомости. — Слушай, а я насчет остальной очереди не поняла, — спросила я дракона. — Они что, получается, будут ждать, пока мы посмотрим? Джеймон нахмурился и покачал головой. — Не знаю, по какому принципу работают телескопы в твоем мире, сердце мое, но этим могут пользоваться многие одновременно. У нас, конечно, верхняя площадка, но на результаты это не влияет. Сейчас сама убедишься. Он ободряюще показал на трубу. Я послушно склонилась над ней и пропала. В первый же миг стало понятно, почему гоблин так разобиделся. Звезды! Мне внезапно стало смешно, и я фыркнула. Звезды! Рядом раздался сдавленный стон Джеймы. Любимый, довольный произведенным эффектом, как будто он тут главный гоблин, который еще и башню сам построил, изо всех сил сдерживал рвущийся наружу хохот. «Это ж не телескоп!» — ошарашенно пробормотала я. «Это окно! В другой мир! В мир и... Ой!» Задохнувшись от неожиданности, я, даже не отлепляясь от трубы, рукой перед собой помахала. «Мамочки!» На расстоянии вытянутой руки передо мной буквально были, не знаю, как их назвать правильно, феллиноиды. Люди-кошки, белые, черные, рыжие, в полоску и крапинку, как у гепардов. Они ходили на задних, а ну, пожалуй, все же лапах, а бегали на всех четырех, передвигаясь целыми селеньями с ошеломительной скоростью. Небольшой сдвиг градуса, и вот я уже обозреваю каких-то невероятных существ. Самое верное, нечто среднее между слоном и осьминогом. Эдакий осьминог с хоботом и слоновьими ушами, который споро передвигается по пляжу на щупальцах. Эти жили в больших раковинах, а малыши играли с разноцветными жемчужинами у самой воды. А ведь они могли оказаться как размером с гору, так и с мышь, подумалось мне». — А вон на том материке колонии раскаившихся, — подсказал Джейме, когда я закончила со слониками. — И я увидела могучих существ с мощными, увитыми веревками мышц торсами, с рогами и козлиными ногами. Они возводили курганы в честь убитых ими, — как объяснил Джейме. — А вон тот спутник облюбовали дриады показал он, когда я насмотрелась на зеленых в полоску устроенных существ с оленьями рогами и ушами с кисточками. Насадили деревьев, установили морские кристаллы. Магии, конечно, вбухали немерено, но, на мой взгляд, оно того стоит. — Еще как стоит! — восторженно подтвердила я. — А, кстати, о магии. Ведь такой точности без нее не добьешься, да? Надо было сказать тому почтенному профессору, и фыркнула вспомнив выходку мужа и наше с гоблином замешательство. «Что в моем родном мире ее нет?» «Ни в коем случае», — покачал головой Джейма. «Гоблины — одна из немногих раз неспособных к магии, так что все, что ты видишь, любимая, чистая наука». «М -м, «Впечатляет, ничего не скажешь. А насколько у нас бронь, кабинки, площадки?» — <соединение> улыбнулся Джейма и скромно наклонил голову. «На всю ночь?» «Вау!» Нам сервируют столик прямо на площадке, позже. Кто-то был явно рад тому, что я пока ни словом не обмолвилась о подставе на входе. Но хорошо же подготовился, не придраться. Можно будет выпить горячего кофе, — продолжил дракон. Здесь, кстати, варят лучший кофе, который я пил. И кофе, правда, оказался превосходным, обжигающе горячим, ароматным до одури, с густым бархатистым вкусом и тонким долгим послевкусием. Мы смотрели на моря и горы, видели самых диковинных существ, которых только можно вообразить. Любовались поясами астероидов, туманностями, лунами. А насчет звезд гоблин очень даже зря обиделся, их мы разглядывали с не меньшим энтузиазмом. Разноцветные и кипящие светом, они были прекрасны, как и их спутники планеты. Кстати, среди них были и опоясанные кольцами, и это было просто крышесносно. «Спасибо», — искренне сказала я мужу. «Это, как уже повелось с нашего знакомства, сударь, лучшая ночь в моей жизни. Значит, я прощен. И не надейся, что так легко отделаешься». о Готов понести заслуженное наказание. В следующий раз идем в оперу. Или ты больше любишь фейский балет? Шоу фениксов? Я очень люблю оперу, призналась я. Значит, решено. Дракон запнулся и... Не сказать, чтобы это было внезапно. Я вздохнула. Джейме, говори уже. Я еще дома поняла, что ты чего-то не договариваешь Но меня посмотрели долгим взглядом. Ты, как всегда, права, Лёля. «Нам нужно поговорить». «Но это-то понятно», — покивала я. «Я так понимаю, опера случится... А когда случится, то есть не скоро». Вид у дракона был виноватым. Вот только на дне глаз проглядывалась решимость, прекрасно проглядывалась, и тень на лице была опять. «Как же я не люблю эту тень на его лице!» Мы с Эшхаром добились переговоров с морскими. — признался муж. — У них другие обычаи, которые могут показаться на первый взгляд совершенно дикими. — Джейме тихо позвала я, и дракон замолчал. — Ты не так давно просил меня быть с тобой откровенной. Я считаю, что вправе рассчитывать на взаимность. — Нам предстоит отлучиться, любимая. — Насколько? — Дракон вздохнул. — Я не могу знать, — покачал он головой. Проклятие Лепреконов, я даже не могу сказать, удастся ли связаться с тобой магически. Мы не знаем, с кем имеем дело, но ясно одно. Использовать магию в непосредственной близости от морских артефактов опасно. Вспомнились жуткие голоса во сне, такие реалистичные, такие близкие. И потому я сказала. Мы справимся, Джейме. Правда, справимся. Чуть шершавые мужские пальцы погладили щеку, подбородок. Легонько мазнули по нижней губе. Я в этом не сомневаюсь, сердце моё. Не сомневаюсь в вас. Как-то вы отбываете? Долгий взгляд. Гробовая пауза. Утром. Какое-то время я молчала. Джейма не торопил. Ему и самому было несладко Мы же чувствуем друг друга. и Я остаюсь дома с детьми, с друзьями. Дома. А он... Глупо было бы выносить мужику мозг бесценным аргументом, что я по нему скучаю. Можно подумать, он не знает, не скучает сам. И может, даже сильнее, хотя куда уж сильнее. Я вздохнула и встряхнулась, гоня прочь грустные мысли. Загнаться я еще успею, если время выдастся. — В таком случае я еще от кофе не отказалась бы, — сообщила я мужу. — И от прогулки. Но сначала я еще посмотрю. «Как насчет прогулки по городу семи ветров?» хм, Звучит интригующе. И после того, как я вдоволь, просто до головокружения насмотрелась в телескоп, мы пошли гулять по соседнему горному городку. Бродили по пустым извилистым улочкам, держась за руки, как подростки. Любовались гаснущими фонарями и сонными, утренними, зевающими во все рты звездами. Время текло, струилось, утекало сквозь пальцы — И каждый момент был пронизан счастьем с привкусом горечи, нежной грусти от приближающейся разлуки. Мы молча пили дымящийся ягодный взвар из высоких кружек, жевали длинные нескончаемые пироги, снова шагали, сцепив пальцы, молча. И в то же время, казалось, так много было сказано в эту ночь. Вот только самого главного не было — потому что я даже думать себе об этом запрещала. Как же мне не хотелось его отпускать!»